Были заняты автодорожным происшествием и розысками машины. У кого-нибудь найдется время телеграфировать в ФБР. Напомнив себе, что означает для него еще один приговор, Ключник решил было не рисковать, Выписаться из отеля и скрыться. Потом он заколебался, вспомнил о своей путеводной звезде. Наблюдение принесли плоды. Он заметил, что один из портье, молодой кудрявый блондин, явно чувствует себя не в своей тарелке. Приглядевшись к нему, ключник пришел к выводу, что тот работает недавно. Присутствие неопытного портье было на руку, хотя переоценивать возможности не стоило. На приготовление понадобится не меньше часа. Надо успеть, пока этот кудрявый соложонок не сменился». Милн быстро вышел на улицу и направился в универмаг Мейзона Бланша на канал Стрит. Стараясь не потратить слишком много, он покупал вещи недорогие, но предпочтительно крупные, главным образом детские игрушки, следя, чтобы каждая была завернута в яркую упаковку Мейзона Бланша. Наконец, нагруженный горой покупок, едва умещавшихся в руках, Он покинул универмаг, по дороге к отелю зашел еще в один магазин, в цветочный, и купил большую азалию в горшке. Увидев его через стекло, швейцар поспешил распахнуть дверь пошире. Глядя на ключника, почти скрытого пакетами и раскидистой азалией, швейцар невольно улыбнулся. Войдя в вестибюль, ключник задержался, сделав вид, что рассматривает витрины, киоско, Но на самом деле потому, что, во-первых, молодого партия не было на месте, и, во-вторых, ключнику надо было, чтобы возле конторки собралась очередь. И то, и другое произошло почти одновременно. Волнуясь, ключник подошел, встал в очередь. Перед ним были двое. Потом осталась только пожилая женщина. Она назвала имя, получила ключ и уже собралась уходить, когда вспомнила, что не спросила насчет какой-то переадресованной почтой. Они с партье начали бестолково долго обсуждать этот вопрос. Ключник Милн кусал губы. Второй партье, которому уже не было очереди, вопросительно поглядел на него. Ключник отвел глаза, мысленно умоляя даму убраться. Наконец она отошла. Кудрявый обернулся к ключнику и, как и швейцар, не сдержал улыбки, увидев гору пакетов и дурацкую азалию. Раздраженным тоном ключник произнес заранее приготовленную реплику. «Да-да, я уверен, что это очень забавно, но если вам не трудно, я бы хотел ключ от 973-го». Кудрявый молодой человек покраснел, улыбка мгновенно исчезла. «Конечно, сэр». И, крутанув свой стул, он смущенно, как и ожидал ключник, снял с гвоздика ключ. Ключник заметил, что второй партия покосился на него, услышав номер. «Момент был критический. Номер президентского был, конечно, известен, и если вмешается старший партье, для ключника это может кончиться плохо». Ключник взмок. «Ваша фамилия, сэр?» Ключник взорвался. «Это что, допрос?» Одновременно он ловко уронил два пакета, один на конторку, другой под ноги партье. Еще более смутившись, Кудрявый подобрал пакеты, Второй партия снисходительно улыбался, глядя в сторону. «Прошу прощения, сэр». «Ничего». И, подхватив поданные пакеты, ключник уложил их на прежнее место и протянул руку за ключом. На мгновение партия опять заколебался. Потом сама ситуация. Усталый, раздраженный беготней по магазинам клиент. Дурацкий, нагружённый. «Плюс почтение». Невольно вызванная маркой Мейзона Бланша на коробках и обертках, и опасения рассердить постояльцы, которые без того уже на взводе, как и рассчитывал Ключник, подействовало. Кудрявый почтительно подал ему ключ от 973 номера. Ключник не спеша отошел к лифту. Его место заняли другие постояльцы. Бегло оглянувшись, он заметил, что и второй портье был уже занят. Прекрасно. Тем меньше шансов, что они станут обсуждать происшествие тем меньше у них возникнет сомнений. Все же ключ надо было вернуть как можно скорее. Его отсутствие на месте могло вызвать расспросы, подозрения, особенно опасные